— Ну что ж, — говорит швейцар, — значит, судьба ваша такая. Может быть, и вы. Только стоит ли огорчаться по этому поводу, я не знаю. Убить-то вы, может, и убили, а вот кого? Он совсем приникает ртом к уху Нурлана. — Знаете, что люди говорят? Детишки-то эти... В тучу входят и тут же сгорают. А выходят оттуда уже не они. обличием похожи, но не они. Призраки выходят. Мороки. А потом смотришь ты на него и думаешь, да сын ли он мой, моя ли это кровь. Призраки. Мороки. Бормочет Нурлан, Уставясь перед собой, это все нечистая наша совесть. Убиваем мы их каждый день, убиваем и знаете почему? Не умеем мы с ними больше ничего делать, только убивать и умеем. Всю жизнь мы только тем и занимались, что превращали их таких, как мы. А теперь они отказываются превращаться, и мы стали их убивать. Маленькому Нурлану не повезло с отцом. Отец был художником, огромный, громогласный, неумный и неописуемо эмоциональный человек. Он не желал слушать никаких оправданий, не терпел никаких объяснений и вообще ничего не понимал. Он не понимал шалостей, он не понимал детских страхов, он не понимал маленьких детских радостей. И в самых жутких кошмарах уже взрослого профессора Нурлана нависало вдруг над ним огромное, как туча, лицо. В нем все было огромно огромные выпученные глаза, огромные усы, огромные волосатые ноздри, и огромные колышущиеся волосы вокруг всего этого, огромная испачканная красками рука протягивалась и хватала маленького человечка за ухо и волокла мимо огромных стульев и столов в распахнувшуюся тьму огромного чулана и швыряла его туда и рушились сверху какие-то карты Тонкий какая-то рухлядь и гремел засов, и наступала тьма, в которой не было ничего, кроме плача и ужаса.